Глава седьмая Забежав в комнату, сразу обратила свое внимание на стол. Флакон с эликсиром лежал на боку, рядом с анисовыми каплями, пробочка от которых была отвинчена. Мысли стрелами пронеслись в моей голове. Да-да-да, сначала пила, потому что спутала, уставилась я на кружечку и рядом стоящую пустую бутылку из-под минералки, водой запивала. Хотела кашель заглушить. А когда сильно помолодела, пила, потому что вкусно. Беречь от детей. Беречь от детей. Как она вообще не исчезла? А реакция на эликсир похожа на простудные симптомы. Одно наложилось на другое. Бедная, бедная. Представляю, как ее колбасила. Тетя Галя всегда была сильной и даже стрессоустойчивой. Не то, что некоторые Была. Была, господи, господи. «Господи, что делать, что делать?» На кухне были все. Вадик сидел с девочкой за столом, а та, держа в маленькой ручонке ложку, вовсю лупила ею по столу. Юлька ставила на плиту ковшичек с молоком, чтобы сварить ребенку кашу. Милая семейная идиллия, если бы не... В общем, не та ситуация, чтобы умиляться. И я начала разговор. Мне не важно. Кто из вас сейчас пойдет и купит ребенку одежду, игрушки и детское питание, я же буду расхлебывать последствия своей легкомысленности и непростительной беспечности. Правда, не знаю, как я буду делать это, так как не вижу даже первых шагов. Случилось нечто, выходящее за рамки обыденного. Дело в том, что на твоих коленях, Вадик, сидит не чужой нам всем ребенок. Это тётя Галя. Она выпила почти весь эликсир молодости, — сказала я, как отпечатала. Они изумленно на меня уставились. За Юлькиной спиной в ковшике поднималась пена, и я показала на нее. «Юля, молоко ползёт». Вадик очень внимательно и вместе с тем подозрительно посмотрел на меня. «Чё, дура? Я, конечно, давно подозревал это, но не до такой же степени». Я сейчас психушку вызову, чтобы укольчик тебе поставили. Дура? Да, дура. А вы умные? Умные. Никто, никто и никогда не выслушивал меня внимательно до конца в этом доме. Моя речь всегда воспринималась как заведомая ерунда, не стоящая внимания. Вот почему это случилось. Я молодость подарила, а вы смеялись вчера. «Юлечка!» Вы, кажется, ребеночка хотели, девочку, а вот, на, только хрен вы ее получите. Меня понесло так, что я не могла остановиться. А знаете почему? Дяденьки приедут, ребенка в детдом заберут, документиков-то нет. А у вас спросят, где мать и куда труп закопали, куда дорожка, в тюрьму или в психушку. Да выпустят ее с рук, пусть походит, вцепился. Голая, что ли, походит? а ты пиджак свой накинь на нее, С издевкой сказала я. «Дуй в магазин!» «Нигде не останавливайся, ни с кем не разговаривай, особенно с Люськой. А мы никому, кроме тебя, дверь открывать не будем, пока не решим, что делать». «Тебе тоже не откроем, если напротив глазка не встанешь». Юлька, остужая кашу, дула на нее и помешивала ложечкой. «Рита, не переживай, я тебе верю!» Тем более, что в доказательство одной такой уникальной родинки Уже достаточно, но... но... но как? Как? Никогда бы не подумала, что эликсир молодости может быть настоящим. Мамулечка моя кашку сейчас кушать будет. Сейчас, сейчас. А лучше я сама за покупками сбегаю. Вот мамулечку-красотулечку свою покормлю только. Нет, у меня в голове не укладываются эти сказки. Вадик закатил глаза и обвел взглядом потолок. Чушь! Чушь какая-то, дурдом! Рита, это же ненаучно и противоестественно. Где ты взяла эту дрянь? Почему сразу дрянь? Не скажи еще где-нибудь, что эликсир молодости дрянь. Это мечта человечества. Просто принес эту мечту. Человек, не имеющий никакого авторитета. Поэтому вчера вы смеялись, а тетя Галя настолько несерьезно отнеслась, что поставила на стол рядом с анисовыми каплями. «А что? Редко же дура! Разве можно серьезно относиться к тому, что она говорит? Буробит, делов-то!» «Ну все, все, завелась. Прости, прости, прости. Ну что, что делать? А может, она снова того? Просыпаемся завтра, а теща на кухне. Омлет готовит. Мм, а запах!» это необратимо, Вадик. через семьдесят девять лет мы увидели бы ее прежней я пошла в прихожую одеваться одеваясь увидела тетя галина пальто ах тетя галя тетя галя одевшись прошла на кухню и остановившись в проеме дверей сказала юля тетя галина пальто и сапоги спрячьте подальше меня не будет два дня нужно доставать документы Хоть у меня нет даже намёта, как можно это сделать. Эти дни вы не должны подавать никаких признаков жизни, чтобы думали, что все уехали, и тетя Галя тоже уехала. Нет, нет, вы же не будете вечером без света. А зря ты переживаешь так. Юлька накрывала на стол завтрак. Никому и дела нет. Давай лучше позавтракай, люди равнодушны. А любопытны больше. Хорошо. Если что, мы с тетей Галей уехали. Ну, придумайте что-нибудь. Завтракать некогда, и аппетита нет. Я вышла в подъезд, закрыв за собой дверь. Спуская из четвертого этажа по ступенькам, думала о том, что вот только вчера я поднималась в предвкушении радостной встречи с родным человеком, а сегодня нахожусь в отчаянии и не знаю, не знаю, что делать. конечно в первую очередь домой ведь завтра на работу цварк цварк предупреждал же предупреждал заостряя внимание надо было мне отнести серьезнее и проконтролировать до конца расскажу ему а там будь что будет утро сра стояла там где я оставила ее вчера и даже пылью не покрылась так как не относится к физическому миру Интересно, а можно ее использовать как машину времени? У меня появилась надежда, ведь тогда все возможно исправить. Сев в утро сру, увидела подъездных призраков, сидевших на ступеньках лестничной клетки. Они с интересом смотрели на меня, а один, длинный в черных очках и в старомодной шляпе, карауливший у самих подъездных дверей, приподнял своей полупрозрачной рукой шляпу и приветливо кивнул мне. «Да пошли вы все!» — мелькнуло в голове. Но, как воспитанная девочка, я сделала дяде ручкой и задвинула прозрачный купол у трассерой.